Вихрь и дерей у вас должно быть, Новостей у вас вагон. Что ж, пожалуйте, в ухо в оба, Рад товарищу, а он... Я писатель, не прозаик, нет, Я с музами в связи, Слог изыскан, как борзая, Сконопель ля поэзи. На затылок нежным жестом он кудрей, Закинул шелк, стал барашком златошерстным, И заблеял, и пошел, что луна, мол, над долиной, Мчит ручей, мол, по ущелью, Тенделикал мандалиной, дундудел виолончелью. Нимб обвил волосьев копны, Лоб горел от благородства. Я терпел, терпел и лопнул в